Глава тринадцатая. Врешь ты всё!» вдруг прозвучало в комнате. Это заговорила Ферн, она подалась вперед, и ее рука, за которую я ее все так же держала, ожила. А я, я все еще была там же, в той комнате, и слышала ее. Я все еще здесь, в этой комнате, и слышу ее. Мысленно повторила я. Казалось, я нахожусь дальше от самой себя, чем когда-либо. Я почувствовала себя старухой, вспоминающей былое. Я все еще здесь, в этой комнате, и слышу ее. «Мы тебе не верим», — заявила Ферн. Ранни вздохнул. «Понимаю, мне нет доверия». «Прекрати!» — Ферн не выдержала. «Не притворяйся чутким, не изображай любезность. Ты перерезал мне горло и засунул в тележку для покупок. Вот что ты сделал. Может, я этого и не помню, но так оно и было. И это помнишь ты». Она ткнула в него пальцем. «Говори что угодно». Но факт остается фактом. Я поступил так с вами, но не с ней. Ранне снова заплакал, по щекам заструились слезы. «Простите», — извинился он и утер лицо. «Такое вот лечение мне назначили. Вот какое!» Он показал нам влажную манжету. Это само собой происходит. И в этот момент я вернулась в собственное тело. Просто с размаху в него приземлилась. Ощутила каждую его частичку, даже те, лишь из которых не почувствовала бы боли. Волосы, ресницы и мертвые грязные полумесяцы ногтей. «Ты же признался», — сказала я ранне. «Ты сам рассказал следователям, сказал, что выслеживал меня, что у тебя был блокнот, что ты спрятался за деревом и дождался, когда я пробегу по тропе мимо тебя. Зачем ты все это рассказал им, если не убивал меня?» «Я не могу ответить на этот вопрос тактично», — ранний покосился на ферн. «Отвечай как есть». Ранний не застыл, нервно сглотнул. «Все и так считали, что это моих рук дело», — сказал он. «И я действительно убил остальных. Так что я подумал, четыре, пять. Да какая разница? Чем больше, тем лучше». «Лучше», — глухо повторила Ферн. Я понимаю, как это звучит. Теперь понимаю. С этим лечением, которое мне прописали, я вижу, насколько неправильно. Нет. Я чувствую. Ранни бросил взгляд на меня, затем на ферн и прижал ладонь к сердцу. Нет, нет, я не буду. Я не стану утомлять вас рассказами о своих чувствах. «Почему ты именно сейчас мне это сообщаешь?» — спросила я. «Почему вообще решил об этом рассказать?» Слезы градом катились по его щекам. «Значит, вот что чувствуют люди, да. Раскаяние. Вину. И поступают правильно или праведно только за тем, чтобы не испытывать такого. Значит, это и есть доброта». Это и значит быть добрым. «Почему ты именно сейчас мне это сообщаешь?» — повторила я громче. Ранни посмотрел на меня так, будто услышал впервые. Слезы сбегали по подбородку и капали с него. «Потому что я начал испытывать раскаяние», — ответила Ранни, — «подобно обычным людям. И тут я закончилась». Я больше не могла это слушать. Встала и подошла к двери. Принялась долбить в нее и кричать, чтобы мне открыли. Я повторяла кодовое слово. И это было отнюдь не спасите. Мы с Ферн сидели в машине на парковке за воротами центра обскурации. Периодически ворота с лязганием открывались. Оттуда выезжал автобус и выгружал посетителей, которые торопливо разбегались по машинам и немедленно покидали парковку. Никто здесь не засиживался. Никто не смотрел с тоской на здание центра. Всем хотелось убраться отсюда подальше. Я же смогла бы просидеть здесь до вечера. Я больше не знала, как быть». Я подобрала с пола несколько фантиков от конфеты и сидела, выворачивая их наизнанку и обратно, превращая красные в серебряные, серебряные в красные. Ферн рядом щелкала рычажками управления машиной. Включила и выключила радио, включила и выключила обогрев салона. «Я не верю ему», — наконец произнесла она. Я повернулась к ней. Не веришь? Он же убийца. Зачем ему врать только обо мне? Только о моем убийстве. А зачем он глотки женщинам перерезал? Зачем снимал с них туфли? Ферна развела руками. Разве можно объяснить его поступки с помощью логики? О, нет! Меня осенило! «Ты же так у него и не спросила!» Ферн хотела задать ему вопрос, почему я, но она оцепенела, а я психанула. Все нормально», — сказала Ферн. «Нет, не нормально». Я получила ответ на свой вопрос. «Нет никакого потому что». Глупо было с моей стороны надеяться узнать, почему. Ферн пристально смотрела на меня, а я сосредоточила внимание на фантиках. У них были задорные, грубоватые названия «Балда», «Зазнайка» и «Дружок-петушок». Интересно, кто такие утвердил? Я представила группу менеджеров за длинным столом, которые перебрасываются дурацкими словечками. Ферн легонько дотронулась до моего плеча. Ее милое личико выражало тревогу. «Будь я такой же хорошенькой, утоляла бы свои печали, просто глядясь в зеркало». «Есть хочешь?» — спросила Ферн. «Может, перекусим где-нибудь?» Я покачала головой. «Тогда, может, выпьем чего-нибудь покрепче?» «Нет». «Хочешь, поедем ко мне? Или просто покатаемся?» «Не знаю». «Последний вопрос», — начала была Ферн. Все это были не настоящие вопросы», — перебила я ее. Ферн закусила губу. «Настоящий вопрос в другом, сама понимаешь». И по ее лицу было понятно, что она понимает. Вопрос был следующий. «Если меня убил не Эдвард Ранни, то кто?» «Мне нужно поговорить с Лэйси», — сказала я. «Сейчас», — ответила Лэйси на мой вопрос, «когда нам с Ферн можно будет к ней заехать». Сайлосу я выдала отговорку. Бранч затянулся, и мы пройдемся по магазинам. Он не возражает? Он не возражал. Вообще ни капельки. Потому как он это произнес, я поняла, что капелька возражений все же есть. Я знала, что он думает, пусть она отдохнет. проведет время нормально, как раньше с подругами». Я бы рассмеялась, если бы могла. На заднем плане кряхтела Нова, у нее резались зубы. Когда ребенок рождается, у него уже есть зубы. Полный набор зубов, спрятанных в дёснах, ждущих нужного момента, чтобы повылезать. «Нова!» — хотелось мне закричать в ответ на ее хныканье. «Нова! Кто-то убил твою мать!» Однако я не расплакалась и не рассмеялась, только сказала Сайлосу, что скоро вернусь. Мы с Ферн приехали по адресу Лейси и оказались в Окемосе перед заросшим плющом двухэтажным зданием с мезонинами. Открыла нам ее мать, которая, как выяснилось, тоже состояла в люминолах. Лейси, вероятно, не сказала вам, что именно я ее во все это втянула. произнесла она с ноткой гордости, забирая у нас пальто. «В общем, один мужчина связался со мной после того, как Лейси, и до того, как ее...» «Здесь мы называем это промежутком. Тот отрезок времени после того, как вас, девочки, у нас забрали, и до того, как нам вас вернули». Короче, тот мужчина связался со мной и сообщил, что они с друзьями расследуют убийство Лэйси. И поинтересовался, не захочу ли я ответить на пару вопросов. И я подумала, почему бы и нет? Они вроде приятные ребята. следует за сердцем. Вот за этим. Мама Лейси ткнула себя в грудь. «А не за логикой». Она постучала по голове. «И не за этим». Она шлёпнула себя по заднице, как нередко бывает. В общем, мы встретились, и тот мужчина оказался Бретом. Бредом, повторила она, словно мы знали, о ком речь. Ну и, в общем, я влилась. В дело я имею в виду. Вот чем мне надо было всю жизнь заниматься. Забавно, да? Я имею в виду жизнь. «Я имею в виду то, чем занимаешься или не занимаешься», — сбивчиво пояснила женщина. Потом Брэда выселили, а колючки общежития было не по карману, и мы решили, что вполне логично поселить их у нас с Лэйси. И поскольку все мы четверо живем под одной крышей, этот дом теперь база люминолов. База в смысле штаб-квартира. Может, вы и сами поняли. Мне вечно невдомёк, что люди понимают, а что нет. Что же до меня самой? Я люблю во всём разбираться, поэтому я не против того, чтобы люди мне объясняли. Но Лэйси говорит, некоторые воспринимают подобное как заносчивость. Надеюсь, вы не сочли меня заносчивой. Мать Лэйси взяла наше на пальто за петельки. Она была миниатюрной женщиной. Суетливый и разговорчивый, курносый, с большими глазами, как у мультяшной куклы или карманной собачки. Я бы никогда в жизни не догадалась, что она приходится матерью резкой и язвительной Лейси, хотя именно так она и попросила нас ее называть. Мамой Лейси. «Мое второе имя Тейтом, добавила она. «Так ко мне обращаются в банке». «Вы работаете в банке?» — спросила я. Мама Лейси лучше улыбнулась и ответила: "Нет, а что должна? Мам, что ты им там рассказываешь?" В прихожей возникла Лейси. Уголки ее карминово-красных губ смотрели вниз. Ее рот напоминал криво вырезанную Валентинку. "Кто? Я? Ничего особенного. Смотри, кто пришел. Это ферный Луиза. Да знаю я." Это же я их сюда пригласила. Нет, ну ты только погляди на них. Тейтам прижала к себе наше пальто и одарила нас широкой улыбкой. Да, вот такие вот они. Я каждую неделю с ними вижусь. Простите, сказала Лейси уже нам. Она кипит энтузиазмом. Кипит, подтвердила Тейтам. И не собирается за это извиняться. Вы, девочки, просто чудо, все до одной. Она повернулась к Лейси, и ее улыбка стала еще шире, добрее. У меня самой чуть щеки не заболели. Так широка была эта улыбка. Столько любви в ней светилось. Я покосилась на Ферн. Та по-прежнему не общалась с родными, поскольку их переговоры зашли в тупик из-за ее нежелания вернуться в Аризону. А еще мне вспомнился Дин, который всегда был очень занят. Всегда спешил нажать отбой, словно ему не терпелось заглушить мой голос. Забыть о самом моем существовании. В сердце кольнуло, когда я поняла. Невозможно и представить, чтобы Дин так улыбнулся мне. «Вы прекрасные, чистые души!» — все не унималось Тейтом. «И мы выдернули вас из бездны! Пошел нахер этот Эдвард Ранни. заявила она и выжидательно посмотрела на нас. «Всё так», — подыграла ей Ферн. Пошел он нахер». «Да!» — Тейтом вскинула руку с нашими пальто. Лэйси закатила глаза. Ее мать поманила нас вглубь дома и сама ринулась вперёд. «Я испекла лимонные батончики», — сообщила она. «Любите лимонные батончики? Зачем, я спрашиваю?» «Кто же не любит лимонные батончики? Разве что психопаты?» Она с улыбкой оглянулась. «Шучу. Любите шутки?» «Пара минут, и она угомонится», — сказала Лэйси и добавила. «Наверное». Мы вошли в большую столовую, ну или то, что когда-то было столовой. На ковре виднелись углубления, видимо, в тех местах, куда упирались ножки длинного стола. Окна были завешаны плотными шторами, а комод у противоположной стены был завален, но не посудой, а комплектами для входа в виртуальную реальность — шлемами и перчатками. Посреди столовой, вокруг похожей на паутину люстры, было развешено шесть гамаков для виртуальной реальности. Два из них занимали люди в шлемах — Знаю, это выглядит как берлога чокнутых программистов, сказала Лейси. Оно не сразу так было, это произошло постепенно. Тейтом принесла с кухни обещанные лимонные батончики и, плюхнувшись в свободный гамак, принялась болтать ногами. Колючка, бред! У нас гости, прощебетала она. Парочка в гамаках сняла шлемы, и Тейтом голосом конференсии объявила. Знакомьтесь, Ферн и Луиза. Ферн помахала рукой. Все зовут меня Лу, сказала я. Мы знаем, в унисон ответила парочка. Я представляла себе люминолов в кучкой тощих остроносых бледных мужчин, чем-то средним между Шерлоком Холмсом и Стивом Джобсом. Эти двое выглядели совсем не так. Брэду на вид было около сорока. Он носил бороду в завитках и напоминал какого-то басового монаха из фэнтези-романа. Колючка походила на вчерашнюю выпускницу школы. Румяное лицо, влажные волосы собраны в хвост. Не дать не взять девица, которая только что вышла из спортзала. «Эти два свободны», — колючка показала носком на пару гамаков напротив своего. Джей поехала навестить сестру, а Чарли на работе. Ферн тут же опустилась в один из гамаков. Я подошла к другому и подергала тросики. Ребята точно не будут против. Против? переспросил Бред. Да Чарли за честь почтет. Ты его самая любимая, добавила колючка. Самая любимая кто? Уточнила я, но тут же догадалась. «Самая любимая жертва». Эта мысль, видимо, тут же отразилась у меня на лице, поскольку колючка расстроенно поникла. «Прости, я что-то...» «Ничего страшного». Я осторожно присела на край гамака. «Кому не нравится ходить в любимчиках?» «Да, верно. Почему это и я ни у кого не в любимчиках?» Лэси уселась в последний свободный гамак и принялась возить ступнями по полу. «Ты моя любимица, милая!» — сообщила ей Тейтом. «Вау! Спасибо, мам!» Я вновь почувствовала тот болезненный укол зависти, ощутила себя сиротой. «Ново», — подумала я в попытке утешиться. Сайлас. Тейтом повернулась к нам с Ферн. В ней раньше было столько же сарказма. Ничего нового. «Ты имеешь в виду, что меня не клонировал какой-то очень саркастичный ученый?» — поинтересовалась Лейси. «Видите, вот оно!» — кивнула Тейтом, «Она с детства такое выдает!» «А может, Эдвард Рань не окунул нож в чан с сарказмом, прежде чем вонзить его в меня?» «Может, весь день так выступать?» добавила Тейтам. «Ой, или знаете, может, все вокруг меня настолько бесят, что это мой единственный способ сохранить хоть каплю рассудка?» Колючка натянула гримасу задумчивости. «Склоняюсь к последнему варианту». Ну и обратилась к нам Лейси. «Зачем явились?» «Лейс!» — воскликнула Тейтам. Они могут прийти к нам в гости и без повода. Но повод у них есть, ответила ей Лейси, потому что ее я к нам уже приглашала. Взгляд Лейси остановился на мне, а она лишь посмеялась над нами. Я бы не назвала это, посмеялась, заметила я. А как назвала бы? Усмехнулась? Лейс, повторила Тейтом. «Мы сегодня были у Эдварда ранни», — объявила Ферн. Всем вдруг стало не смешно. Люминолы ненадолго умолкли, а потом заговорили разом. «Вы встретились с ним?» — с придыханием спросила Колючка. «Прямо-таки с ним. Встретились?» «Его адвокаты это допустили?» — спросил Бред. «Девочки, вы как?» Спросила Тейтом. Этот засранец, сказала Лейси, отклонил все наши запросы о встрече. Что ж, теперь можешь все бросить и умчаться к нему, если хочешь, сообщила я ей. В голове эхом отдались мои собственные слова. Теперь можешь все бросить и умчаться. Можешь все бросить. Но я не сдвинулась с места. Ферн наблюдала за мной, притянув тросики гамака к лицу. Ждала, когда я расскажу подробности. все таки за этим мы сюда и явились. Ферн кивнула мне. Объявить новость должна была я. Что я и сделала. Он меня не убивал. Все сразу уставились на меня. Ожидаемо, конечно. Он признал, что убил всех остальных, — продолжила я. Но насчет меня солгал. Говорит, меня убил кто-то другой. Не он. Люминулы смотрели на меня и молчали. У них шок, — подумала я, — ведь это шокирующая новость. И потому не сразу заметила странные выражения их лиц. «Может, он лжет, чтобы помучить меня?» — предположила я. Навестив его, я сама предоставила ему такую возможность. Это был риск, на который мы с Ферн. Риск, на который мы с Ферн. Я не могла подобрать слово. Рискованно это было. Но я решила, что раз вы тут занимаетесь тем, чем, ну, вы занимаетесь, я подумала, что вы, возможно, захотите об этом узнать, если это вдруг как-то повлияет, если... «Лапочка», — сказала мать Лейси. Она произнесла это слово так, будто приходилось матерью и мне. Стало больно. Очень. Вот почему выражения их лиц показались мне странными. Никто не удивился. Ни один из присутствующих. Я захлопнула рот, вновь открыла его и тут же пожалела об этом, потому что оттуда вырвалась... «Вы уже в курсе?» Люминолы переглянулись, безмолвно решая, кто из них должен высказаться. Выбор по некой причине пол на Лейси, и ее голос, который в группе поддержки всегда звучал уверенно и дерзко, голос, огрубелый, как палец на ноге мертвые женщины, что волочится по земле. Этот самый голос вдруг смягчился так, что я чуть не разрыдалась». «Мы это подозревали», — сказала она. Лэйси сцепила руки и расправила плечи. «Твое убийство отличалось от прочих», — объяснила она уже своим привычным бескомпромиссным тоном. «Чем отличалась?» «Тем, что он не выставил труп на показ, потому что я сбежала». «Тем, что ты сбежала», — подчеркнула Лейси. Временем дня вставила Ферна, я невольно почувствовала себя преданной. «Да», — подтвердила колючка. Лу убили после обеда, остальных убивали по ночам. «У тебя есть свидетели», — продолжала Лейси. «Целых двое. У нас же свидетелей нет. А еще место преступления. Повтор. Тот же парк, что и в случае с Анджелой». «Как же обувь?» — спросила я. Ее вполне мог оставить убийца-подражатель. А еще тот факт, что... Я осеклась и помотала головой. «Сама не знаю, почему так стараюсь отстоять версию, что это был ранний». «Потому что это был ответ», — сказал Бред. Он сунул руку в бороду, как в перчатку, пальцы торчали из завитков. «Эй!» Ты в правильном месте. Все тут просто одержимы поиском ответов. «Вот почему ты меня сюда зазывала, да?» — спросила я у Лэйси, и на меня снизошло озарение. «Приглашала зайти к вам. Хотела рассказать мне о ваших подозрениях насчет моего убийства». «Да». «Почему ты сразу мне не сказала? Почему не рассказала об этом в группе?» «Нет». Тейтам едва не сорвалась на крик. «Ни о чем не рассказывайте в той группе!» «Почему?» Мы с Ферн синхронно повернулись к ней. «Почему не рассказывать?» Тейтам сделала глубокий вдох, собралась с мыслями и подалась вперед в своем гамаке. Она сидела крепко, вцепившись в блюдо с лимонными батончиками, будто собиралась разломить его об колено пополам. вас девочки не было здесь в промежутке, сказала Тейтам. Я знаю, что вам многое рассказывали, что вы видели новостные сводки и все такое. Но будь вы здесь, знали бы, как постепенно становилось все яснее. Твоя смерть Луиза оказалась переломной точкой. Твой горюющий муж был во всех новостях, твоя новорожденная дочка, «Знаете, до чего сложно собрать доводы в пользу возвращения человека к жизни, а в пользу пяти людей?» «В пользу пяти ничем не примечательных людей», — встряла Лейси. «Но «Ну, от меня вы такого не услышите», — Тейтом улыбнулась дочери. «Вы, девочки, просто чудо, все до одной». «Мам», — полустыдливо одернула ее Лейси. но в глубине души ей явно было приятно. «У комиссии по репликации были проблемы из-за того скандала», — продолжила Тейтом, — «из-за взяток и того ужасного типа, которого они клонировали. Но после смерти Луизы история о серийном убийце завирусилась. Ее заметили звезды. Все больше женщин стали рисовать помадой полосы на шее и призывать комиссию вернуть вас». Этому умолкла и ласково посмотрела на меня. «Милая», — сказала она, — «в твою пользу было много доводов. Красивая, молодая, белая женщина, которая зарабатывает на жизнь, обнимая других. Ты не тусовалась по ночам, ты была замужем, ты была матерью. Обвинить тебя было не в чем». Ферн замотала головой. То есть вы думаете, что если люди узнают, что Лу убил не Эдвард Троння, а кто-то другой, они захотят что сделать? Отыграть все назад? Снова нас убить? Нет, дорогая, вовсе не обязательно, сказала мама Лэйси. Не обязательно убить? Вот, держи батончик. Тейтом сунула нам поднос блюда с выпечкой. «Мам», — зарычала Лэйси. «Что? Я подумала, что сладкое поможет. Кто не любит сладкое?» «Хотите мне не? подала голос колючка и посмотрела на меня. «Будь я на вашем месте. Я бы не стала никому рассказывать о том, что сообщил вам Эдвард Транни. Она оттолкнулась от пола, и гамак закачался. Мы не сводили с нее глаз. «Вперёд!» «Назад. Я бы даже нам не стала рассказывать». «Грубовато как-то», — заметила грубиянка Лэйси. «Это разумно», — возразила колючка. «Задумайтесь, если Лу убил кто-то другой, сейчас он чувствует себя в безопасности и считает, будто Лу думает, будто весь мир думает, что убил ее Эдвард Ранни. «Хочешь сказать, мне грозит опасность?» — спросила я. «Мне надо в полицию». «В ту самую, что ошиблась в прошлый раз», — уточнила Тейтом. «И позвольте поинтересоваться», — вмешался Бред, «Почему эта полиция ошиблась, а мы, любители, заметили все нестыковки?» «Хочешь сказать, полиция знала, что Луизу убил не ранне?» — спросила Ферн. «Я констатирую факт. Полиция — это халтурщики, чьим выводам доверять нельзя». Брет улыбнулся. «Такое у нас тут кредо». «И кто же тогда меня убил?» — спросила я. «Да, кто?» Лэйси подалась вперед, будто на протяжении всего разговора ждала, когда прозвучит этот вопрос. «Тебе лучше знать, Лу. Кто приходит тебе на ум?» «Никто». «Уверена?» «Да, уверена. Я была честна. У меня ни с кем не было ни ссор, ни вражды. На меня не держали затаенных обид. Я жила обычной жизнью». Как и сказала Тейтам, у меня были муж и ребенок. Я работала контактным терапевтом в клинике с офисом в торговом центре. Одна из тысячи обычных женщин. Никто? Значит, это мог быть кто угодно, сказала Лейси. Я как раз об этом, сказала колючка, все так же раскачиваясь в гамаке. Кто бы тебя не убил, он думает, ты знаешь меньше, чем на самом деле. «Это же преимущество! Зачем себя его лишать?» Я с усилием втянула воздух и обвела взглядом круг встревоженных лиц. «Вы правы», — признала я. «Больше никому ничего не скажу. Даже Сайлосу». И тут алюминолы опять переглянулись. Все четверо снова провели безмолвное обсуждение. «Знаю, знаю, он мой муж». «Сказала я, но его бы такая новость только привела в волнение, а он и так уже слишком много волнуется, переживает за меня». «В чем дело?» — спросила я, потому что люминолы вновь обменялись многозначительными взглядами. Никто мне не ответил, и я повторила вопрос. «В чем дело?» «С точки зрения статистики...» «Если Эдвард ранее тебя не убивал», — заговорила Лейси. «Чисто статистически нет», — отрезала я. Лейси выгнула подведенную бровь. «Можешь отрицать, сколько влезет. Статистика есть статистика». «Нет, я о твоем предположении». «Нет, такое невозможно. Сайлас, не в этой статистике», — сказала я. «Он мой муж. Об этом я и... и я его знаю. К тому же, если уж речь о статистике, не обошлось бы без тревожных сигналов. Без угроз, без рукоприкладства. Ничего подобного не было. Ни разу. Вообще никогда!» Лэйси вздёрнула нос. «Даже за пару дней до того, как тебя убили, ты же не помнишь. Не можешь этого знать». «Это от силы неделя. Думаешь, он за неделю превратился в совершенно другого человека?» Я вслушалась в собственные слова. «Совершенно другой человек. Как и все мы. Но даже мы не были совершенно другими. Вы же видели его в новостях, не унималась я. Когда я пропала, когда нашли мой труп, вы видели, как он был расстроен». «Он выглядел очень расстроенным», — дипломатично ответила Тейта, но мимо моего внимания не прошло то, какое слово она использовала. «Выглядел». Честно говоря, это такое же клише, как и молодая привлекательная жертва, разве нет? Супруг убийца который тихо, мужественно горюет на показ. Он был расстроен. Повторила я, хотя своими глазами этого не видела. В тот момент я ничего не видела. Меня вообще не было. Он и сейчас расстроен. И рад, что я вернулась к жизни. Он бы не радовался этому, если бы сам меня убил. Повисла долгая пауза, а затем Тейтом сказала. «Мы просто надеемся, что тебе ничего не угрожает». И все согласно заугукали. Впрочем, кое-чего она не сказала. Никто из них этого не сказал. Зато пропищал мой предательский внутренний голос. Он бы радовался и в том случае, если бы убийство сошло ему с рук. «Что делал Сайлос?» Собирал мои волосы в хвост и придерживал их у основания шеи, пока я резала лук. Завязывала шнурки или делала еще что-то, от чего пряди падали на лицо. Снимал упавшие ресницы с моих щек, Стирал засохшую слизь в уголках глаз и губ. Подбирал мои остриженные ногти с пола. Называл меня Уис, «Отпустил меня».